Часть третья. Магический надзор. Глава первая. Криста, вставай! Я промычала что-то невнятное и накрылась подушкой, лишь бы не слышать заунывный голос отца, который пытался меня разбудить. Криста, дело уже к полудню. Ты сегодня вообще думаешь просыпаться? В голове сонно толкались мутные мысли. Я то проваливалась в дрему. то просыпалась, чтобы через мгновение опять провалиться в сладкое ничто, где не было никаких проблем. Накануне что-то случилось, и меня опять закачало на волнах забытья. Криста, ты случайно не заболела? Я почувствовала прохладное прикосновение папиной ладони к моему лбу. Неимоверным усилием воли распахнула глаза. Отец ласково улыбнулся мне. Он сидел на краешке моей постели, в домашнем порчёвом халате и чисто умытый. "Я, конечно, понимаю, что сегодня воскресенье", проговорил он, "но ты побила все свои рекорды по сну. Опять, наверное, до рассвета какую-нибудь книжку читала". "Книжку". Это слово почему-то заставило меня заволноваться. Я нахмурилась, отчаянно пытаясь припомнить события прошлого вечера. Вот я возвращаюсь после проваленного экзамена. Вот разговариваю с отцом о, что было дальше. Я приготовил твои любимые блинчики с клубничным вареньем. Отец погладил меня по волосам и встал. Сейчас сварю горячий шоколад. Замелся на мгновение, осторожно спросил: "Надеюсь, ты больше не расстраиваешься?" "Ты про экзамен?" уточнила я. И тут же продолжила, не дожидаясь ответа. Нет, всё в порядке. Это было ожидаемо. Если бы я его сдала, то у многих бы возникли закономерные вопросы. Нельзя стать ведьмой без метки. Я широко распахнула глаза, осознав, что только что сказала. Воспоминания нахлынули лавиной. Новое появление Шейна, проведённый ритуал, мрак на спинке кресла, демоны Неужели все это было на самом деле, или приснилось мне? Я жду тебя на кухне, произнес отец, вряд ли догадываясь, какая буря эмоций во мне только что разыгралась. И поторопись, если не хочешь есть и пить остывшее. После чего развернулся и вышел, не забыв прикрыть за собой дверь. В то же мгновение я слетела с кровати, подскочила к зеркалу. И приспустила бретельки ночной рубашки. На правом плече стояла метка, самая настоящая ведьминская метка, причём выглядела она полностью зарубцевавшейся, как будто получила я её много лет назад. Я недоверчиво погладила метку, прикрыла глаза, сосредотачиваясь. И сила послушно хлынула в меня. Щелчок пальцев, и запылала свеча, стоявшая на туалетном столике. Щелчок, и она погасла. Щелчок, и взмыло в воздух подушка. Щелчок, и одеяло само расправилось после сна. "Обалдеть", восхищённо пробормотала я. Подумала немного и тихонько позвала: "Мрак, ты здесь?" "А где ещё мне быть?" В отражении зеркала я увидела, как паук материализовался у меня на плече. Вздрогнула от неожиданности, но тут же успокоилась. Удивительно, я совершенно не ощущала его тяжести, но при этом чувствовала исходящее от фамильяра приятное тепло. Я теперь настоящая ведьма, правда? А что? У тебя были какие-то сомнения в этом? С насмешкой отозвался мрак. Кристобелла Петерсон, твой дар проснулся. Но мой тебе совет не высовывайся. В смысле, переспросила я. «В прямом. Мрак скептически хмыкнул. Знаешь, у многих возникнет логичный вопрос: каким именно образом ты обзавелась меткой? Боюсь, ответ никому не понравится. Но я хотела пойти к госпоже Рие Лемар, расстеменно проговорила я. Думаю, она бы в порядке исключения разрешила мне ещё раз пройти вступительные испытания для поступления в Грекскую ведьминскую школу. Ага, разрешила бы, ядовито фыркнул Мрак. Скорее ты угодила бы на допрос. Каким образом получила метку? Крестобелла, не будь дурочкой. Весь Вильмар знает, что мать не успела передать тебе дар. Поверь, Когда узнает про твою пробудившуюся силу, проблем не обедешься. Я задумчиво вздрогнула брови. А ведь и впрямь, распросов не избежать, демоны. Я думала, мои проблемы с пробуждением силы закончатся, а выходит, они только начались. И что мне делать? Спросила я. Сначала по завтракай, посоветовал Мрак. Нельзя допустить. Чтобы твой отец заподозрил не ладное. Только платье с длинным рукавом не забудь надеть, а потом подумаем. После чего с легким хлопком исчез. И я послушалась фамильяра. Благо отец торопился в книжную лавку разбирать очередной воскресный приход газет, журналов и прочих еженедельных поступлений, поэтому не обратил внимания на мой отсутствующий вид и нехарактерное отсутствие аппетита. Быстро чмокнул меня на прощание и помчался по делам, пожелав хорошего дня. Я через силу запихнула в себя один блинчик, спешно прожевала и проглотила, почти не почувствовав вкуса. А потом сама выскочила из дома и стремглав рванула в лавку. Какое убожество, послышался ехидный голос, едва только я пересекла порог. И мрак материализовался на столе с плитой пробежался по нему с любопытством заглянул в котёл и вновь посмотрел на меня насмешливо посверкивая зелёными глазами почему это искренне возмутилась я столь нелицеприятному определению по-моему тут очень мило мило сарказмом переспросил мрак деточка ты когда тут убиралась последний раз Почему стол такой липкий, а котелок такой закопченный? Не в бровь, а в глаз, что называется, и в прямь. После последней попытки приготовить зелье, закончившейся взрывом банки, руки до нормальной уборки у меня так и не дошли. Только осколки подмела до да сняла изорванную занавеску. Ну, смущенно протянула я, все как-то руки не доходили. Столько всего случилось за последнее время. Рабочее место ведьмы должно быть абсолютно чистым, раздражённо фыркнул Мрак. Это аксиома, главнейшее правило. После любого приготовления зелья, какой бы уставшей ты ни была, первым делом наводишь порядок. Я престыжено промолчала, целиком и полностью согласная с Мраком. Так, а это что? И мрак, чёрной тенью скользнул к полкам, зашуршал там, переставляя банки с ингредиентами. Я настороженно следила за его действиями, уже предчувствуя, что без новой выволочки не обойдётся. Безобразие, как и следовало ожидать, почти сразу прозвучало возмущённое восклицание с самой верхней полки. Деточка, пород тебе надобно за такое отношение к зельеварению. Тут же всё на выброс. Почему? обиженно спросила я. Это досталось мне ещё от матери. Вот именно. Мрак одним прыжком перемахнул на стол посредине комнаты, зло выркнул: "Твоя мать умерла 20 лет назад. Все травы, что тут есть, заготавливала она. Все составные части снадобы закупала тоже она. Сейчас это всё пыльное рухлядь". которая принесёт один вред, а не пользу. Не удивлюсь, если ты уже кого-нибудь отравила по незнанию. Э-э, вообще-то нет, неохотно призналась я. Соседи никогда не использовали мои зелья по прямому назначению. Мудрые люди, одобрительно заявил мрак. Тем самым они спасли себе жизни. Зато у меня неплохо получилось средство от тараканов. Совсем тихо шепнула я. Просто так, ну, чтобы хоть немного подбодрить себя. Не такая уж я и растяпа. Хоть что-то у меня выходит. Средства от тараканов, говоришь? Задумчиво протянул Мрак. Не удивительно вообще-то. Омолчал немного и вдруг заявил: В общем, зелье варенье точно не твое. Придется избавиться от всего здесь. Как? Я так поразилась столь суровому решению, что даже начала заикаться. П -п Почему? Потому, сказал, как отрезал мрак. Я с вызовом скрестила руки на груди. Вот ведь нехорошее создание. Я его меньше суток знаю, а он уже командует мною. И вообще, по-моему, это фамильяры должны подчиняться ведьмам, а не наоборот. Когда докажешь? Что умеешь правильно использовать дар, тогда и начну подчиняться. Огрызнулся мрак. К тому же сдали тебе эти зелья? Зачем ты вообще тратила время на них, если с самого начала было понятно, что тебе это не дано? Но ну, потому что моя мама этим занималась, честно ответила я. И потом все ведьмы это делают. Не обобщай, выркнул мрак. Не все. И уж тебе этим точно нельзя заниматься. Но почему? Взвыла я в полный голос, утомленная его категоричностью. Никогда бы не подумала, что моим фамильярам окажется настолько противное создание. Только и знает, что обижает меня и командует. Хоть бы до объяснений каких-нибудь с ней зашел. Кристабелла. Целебные отвары способны создавать не только ведьмы. С тяжелым вздохом проговорил Мрак, видимо осознав, что иначе я от него все равно не отстану. Даже знахарки без капли магии в крови это могут. Главное правильно подобрать травы, но у тебя за все эти годы не получилось сделать ничего приемлемого или даже безопасного. Согласись, что дело тут не в отсутствии метки. А в чем же тогда? Обескураженно спросила я. Не хочется признавать? Но он прав. Я об этом никогда не задумывалась. Однако в Трибаде достаточно людей, которые вполне успешно лечат без использования заклинаний. Дело в том, что у тебя нет дара целительства в принципе. Посликнул мрак, раздражённый моей недогадливостью. Не было дообретения метки, и уж тем более не будет после. Ты и принадлежишь роду Петерсонов. Твоя бабушка Была тёмный ведьмы, которая увлекалась запретными чарами. Нравится тебе или нет, но направленные с твои силы носят отрицательный характер. Поэтому лекарство ты сделать не сможешь. В лучшем случае создашь что-нибудь бесполезное. Я с размаха бухнулась на стул, который протяжно заскрипел от такого поступка, но выдержал. Насупилась, скрестив на груди руки. Слава мрака прозвучали разумно, но от этого не стали приятнее демоны. А я новоображала, как стану известной целительницей, слава которой пройдёт по всему Грегу. Но у меня же получилось средство от тараканов, буркнула я себе под нос, славы попытки утешить её изъявлённое самолюбие. Правильно, отозвался мрак. Даже более скажу. Любой яд у тебя получится без особых проблем, но я не думаю, что власти одобрят подобный способ заработка. А на отраве от тараканов и крыс много не заработаешь. Я понурилась, обвела печальным взором лавку. Столько лет трудилась, а в итоге придется начинать заново. Чем же мне тогда зарабатывать на жизнь? спросила я чуть слышно. Начни с уборки, серьёзно посоветовал мрак. Монотонная физическая деятельность позволяет успокоиться и упорядочить мысли. Потом подумай вместе. Я встала и шагнула к углу, где хранилось ведро, швабра и метла. Но тут же замерла, осиянённая блестящей идеей. А зачем, собственно, марать руки и напрягаться, если в моём распоряжении теперь маги? Стоит только захотеть, и всё здесь будет сиять от чистоты без малейшего усилия с моей стороны. И я широко развела руками, собираясь создать чары. Мне просто надо захотеть, чтобы в лавке не осталось ничего постороннего. Нет, Крестобелла, не смей. Вдруг сполошился мрак. Не делай это. Поздно. С кончиков моих пальцев Уже сорвали жгучий искры заклинания. Я довольную усмехнулась, готовая увидеть, как всё здесь начнёт преображаться. И тут мне стало не до улыбок. Искры упали на пол, на стол, на плиту, и по дереву поползли первые лепестки пламени. Робкое, поначалу не смелое, оно с каждым мигом набирало мощь. Секунда, другая, И огонь взмыл до самого потолка, и я попятилась от нестерпимого жара, пахнувшего в лицо. "Беги!" прошептал мрак, перемахнув на моё плечо, отчаянно закричал, пересиливая рёв пожара. "Кристабелла, беги!" "Но потушить!" рассеянно пробормотала я. "Надо воды!" и вскрикнула, когда мрак без особых церемоний куснул меня за мочку. "Дурында!" "Колдовской огонь не потушить водой", выркнуло мне в ухо. "Давай, руки в ноги и вперёд отсюда". И я послушалась, развернулась и выскочила прочь, отбежала подальше от лавки, обернулась и круглыми от ужаса глазами уставилась на зрелище бедствия. Удивительно, как быстро сгорала моя лавка. Ещё страннее то, что при этом не было дыма и почти не было шума. Бесцветное на ярком солнечном свете пламя танцевало уже на крыше, а затем стены рухнули внутрь. Самое ужасное это произошло беззвучно. Я на всякий случай щипнула себя за локоть, надеясь, что вижу сон, но нет. Всё происходило наяву. За считанные минуты лавка исчезла, не оставив после себя ни золы, ни пепла. Как будто её слезнула языком неведомое чудовище. "Обалдеть", потрясённо прошептала я. В глазах противно защепало от подступивших слёз. Я не верила, не могла поверить, что моя любимая лавка, моё наследство от матери, только что была уничтожена. И уничтожена мною же по досадной оплошности. Печетляет. Раздался позади не громкий голос. Мрак все еще сидящий на моем плече, приглушенно выругался и с тонким протяжным свистом исчез. Я обернулась и с удивлением увидела незнакомого мужчину. Высокий, светловолосый в черных штанах и в камзоле с неяркой серебряной вышивкой по ладзканом. Он стоял и с интересом разглядывал место, где только что находилась лавка. Затем шагнув вперёд, присел на корточки и прикоснулся пальцами к земле, где всего пару минут назад было крыльцо. Замер так на пару секунд, после чего выпрямился и добавил: "Очень впечатляет". Он внимательно посмотрел на меня, и я почему-то попятилась. Нет, мужчина не выглядел угрожающим. Скорее его внешность можно было назвать даже приятной. Стальной от света глаза смотрели прямо и серьезно. В уголках губ вибрировала слабая улыбка, но при этом мельчайшие волоски на моем теле внезапно стали дыбом, как будто бы предупреждая смертельной опасности. Чем дольше длилась пауза, тем тревожнее становилось у меня на душе. Хотелось развернуться и стремглав броситься прочь, пока не произошло что-то по-настоящему страшное. А вы собственно кто такой? Наконец осмелилась я первой оборвать затянувшееся молчание. Кашлянула и продолжила чуть твёрже. И что вы тут делаете? Как понимаю, вы Кристибелла Петерсон, проговорил незнакомец, проигнорировав мои вопросы. И вы внучка, и вы Петерсон. И опять неприятные мурашки галопом пробежали по моему позвоночнику. Интересно. Почему он так акцентирует внимание на том, кем была моя бабушка? А ещё я дочь Аманды Петерсон, на всякий случай уточнила я. И Эдварда Петерсона. Я в курсе, заверил меня незнакомец. Кинул быстрый взгляд через плечо на пустое пространство, где буквально несколько минут назад виселась лавка. Перевёл его на меня и многозначительно загнул бровь. будто предлагая рассказать о причинах произошедшей катастрофы я громко засопела, ощутив, как глазам опять приливают слёзы. Криста, дурная твоя голова. Как? Ну как ты могла такое натворить? А ведь хотела сделать как лучше. Вы ничего не желаете мне объяснить, медовым голосом осведомился блондин. А должна, огрызнулась я. Господин Уж не знаю вашего имени, вам не кажется, что это не ваше дело? Шли мимо, вот и идите дальше. Я सिकлась, осознав, насколько грубо это прозвучало. Однако при ки моём опасении мужчина не рассердился. Напротив, улыбнулся чуть шире, а над ней в зрачках запрыгали озорные искорки. Ошибаетесь, протянул он насмешливо. Это как раз моё дело. Крестобелла Петерсон. После чего ловким движением вытащил из заворота рубахи медальон. Ух, демоны! Выдохнула я с настоящим отчаянием, увидев перед собой знак знакомый любой ведьми Требада: круг перечеркнутый молнией. Передо мной один из представителей магического надзора. Ингмар Вейн к вашим услугам, добавил блондин, и мне окончательно поплохело. Другими словами, передо мной не абы кто. А сам руководитель магического надзора, что вы вообще забыли в этой глуши, невольно вырвалось у меня. О, вижу, вы слышали обо мне. Мужчина с не скрываемым самодовольством кивнул. Стало быть, не надо говорить, кто я. Не надо, уныло подтвердила я. Шейн мне сказал, что рано или поздно мне придется с вами встретиться, но я не думала, что это произойдет так быстро. Неосторожно глянула на Ингмара. Итропливо прикусила язык. По-моему, я что-то не то ляпнула. Улыбка ещё играла на губах Хенгмора, но вместо смешинок на дне зрачков заворочилась тревожная тень. "Вы знакомы с Шейном?" с какой-то странной интонацией протянул он. "Забавно", прозвучало это спокойно и без нажима, но мне вдруг почудилась лёгкая нотка обвинения в его тоне. Между прочим, Он тоже работает в магическом надзоре. Затараторила я, словно пытаясь оправдаться. И, госпожа Петерсон, не переживайте, чуть поморщившись, перебил меня Ингмар. Вы обязательно расскажете мне всё о ваших взаимоотношениях с Шейном, но не здесь. Разговор явно выдастся долгим и утомительным. Теперь в его голосе мне послышалась угроза. Я тоскливо вздохнула и понурилась. уже понимаешь, что крупно вляпалась в очередные неприятности.